Глава 10. 1 июля 1807 года. поселок Гамильтона, Калифорния. Хорошо, что у этого урода руки тряслись, и попал он мне не в грудь. Но перелом плечевой кости правой руки, а самое главное, порванная артерия, это тоже далеко не насморк. Я запросто мог остаться на той дороге, но повезло. Вернее, к везению это отношение не имеет. Просто я был не единственным медиком в отряде. Марию Мануэллу я, естественно, не потащил на поле боя, но вот мэтр Аминабар и еще три врача были со мной. Вот они меня и прооперировали. Морфин, веселящий газ и все остальное для этого у нас и было с собой. При этом мэтр еще и очень остроумно зафиксировал раздробленные кости стальной пластиной, чем на самом деле спас мне руку. За это ему большое человеческое спасибо. Поэтому с ответным дружеским визитом мои корабли ушли без меня. Летнёв, Рязанов и прочие посовещались и решили сжечь Сан-Блас. Раньше из этого порта раз в год ходили корабли в Калифорнию, и из него же отправился к нам отряд полковника Девильейн-Клана. Вчера все три моих корабля с паровыми двигателями ушли в Мексику, а я остался. Пару дней полежал в кровати и снова в бой. Рука, конечно, просто адски болит, но морфином лучше не злоупотреблять. Ну а я сижу в своем кабинете и веду относительно светскую беседу с полковником Девилье Инклана. Рассказывайте, полковник, какие у вас были распоряжения по поводу меня, моих людей и нашего поселка. Грубить или запираться не советую. У меня очень плохое настроение. Все очень просто, сеньор де Касальмендарес. Ведь король лично поручил мне по возможности пленить руководителей бунтовщиков, уничтожить ваше поселение и вывести все имущество в Новую Испанию. И для этого вы первым делом расстреляли бывшего губернатора и еще несколько непричастных людей? Да, я считал, что будет уместно. Я вот тоже думаю, что будет уместней? Расстрел или повешение? Вам что больше по вкусу? И предупреждаю сразу, вы в любом случае будете казнены за то, что сделали в Монтерее. Моя семья достаточно влиятельна, как в самой Испании, так и в колониях. Как мило, вы еще и торгуетесь». У вас ничего не получится. Может быть, с вас действительно можно что-то поиметь, но нет. Мне важно показать моим людям, что они мне важнее, чем какие-то выгоды. А предыдущий губернатор стал моим человеком ровно в тот момент, когда добровольно передал мне власть. А что будет с остальными пленными? Если среди них есть те, кто участвовал в расстреле в Монтерее, то они разделят вашу участь. Остальным будет предложен выбор или пешком и без оружия возвращаться в Мексику, или жить здесь. Я хотел расспросить полковника еще о нескольких вещах, но что-то меня накрыло, и я приказал его увести. Итак, у меня сотня пленных и два корабля, плюс много трофейного оружия. Сначала надо решить, что делать с трофеями. Это проще. Еще на заре, скажем так, моего производства оружия я планировал переделывать кремниевые мушкеты под новый замок. В итоге от этого мы отказались из-за пересортицы калибров, но сама идея осталась — И вот сейчас я решил к ней вернуться. В принципе, если сделать аналог пули Минье, то должно все получиться. Она же все равно чуть-чуть в стволе расширяется. Как раз то, что нужно. Свинец у нас еще есть. Кстати, надо будет в Кантоне его закупить. А новые патроны вообще мы делаем с остальными пулями. Но надо не все мушки это переделывать. Штук 100 из 500 лучше оставить, как и все пистолеты. Индейцам Калифорнии я раздавать современное оружие пока не собираюсь. Захваченное холодное оружие надо будет рассортировать, негодное в переплавку, а хорошее на хранение в арсенал, который тоже еще предстоит построить. Самыми ценными трофеями, безусловно, являются корабли, сорокопушечный фрегат и флейт. Последний, правда, сильно поврежден, но это не беда. Это каратели полковника Девильяйн-Клана не смогли бы его отремонтировать, а мы — совсем другое дело. Приведем в порядок, поставим паровую машину, и получится отличный грузовик для визитов в Новоархангельск. Кстати, туда мне уже давно пора наведаться, лично познакомиться с Барановым и вообще посмотреть, что там к чему. Я собирался навестить его еще в июле, но война эта дурацкая снова отложила выполнение этого плана. Я вышел на улицу, подождал, пока мне, как настоящему маркизу, подадут карету и поехал к Луке». Обычно я предпочитаю верховую лошадь, но сейчас очень не хотелось растрясывать руку. Она и так болит. Надо уже что-то делать с кардитом. Нормальных боеприпасов, считай, не осталось, только захваченные у испанцев. А они качественного превосходства не дадут. Да и гранаты нам тоже нужны. Использовать в их качестве динамитные шашки — это перевод ценной взрывчатки. Нужна оболочка, которая создаст волну поражающих элементов. Кроме того, нужны нормальный капсуль и детонатор. От бигфордового шнура тоже надо уходить там, где это возможно. Бертолетовая соль для этого не очень хорошо подходит, поэтому необходимо гримучая ртуть. Чувствую, что в следующий раз мы повезем из Китая исключительно сырье. Медь, свинец, ртуть, селитру, бумагу тоже нужно будет закупить. Странно, что Рязанов с Плетнёвым сами этого не сделали. Если ты мне сейчас скажешь, что у тебя пока не получилось... «Ты меня разочаруешь». Я решил сразу взять бока за рога и начал разговор с Лукой. Вот так. «Хорошо, что вы здесь, мистер Гамильтон. У меня есть результат». «Ну, наконец-то!» Вдвоем мы прошли в цех, и Лука остановился возле двух станков, на которых кипела работа. Первый представлял собой нечто похожее на мешалку. Собственно, это она и была. «Здесь мы перемешиваем смесь», начал объяснять мне изобретатель, когда его помощник прекратил работу и открыл крышку. Как видите, тут лопасти на двух валах. Они вращаются в противоположных направлениях. Работают от одного привода посредством зубчатых колес. Я уже разговаривал с мистером Фултоном. Он сделает мне машину сразу после того, как закончит с пароходом и двигателями для новых кораблей. Молодец. Проявил здоровую инициативу, а не стал загружать меня или Барри. Растет над собой. Хвалю. А состав смеси какой? Высушенная нитроцеллюлоза плюс нитроглицерин, растворенный в ацетоне, и жидкий петролатум. А чем вы его разогреваете? Котел стоит в другом помещении. Я стараюсь разводить потенциально опасные стадии по разным местам. Не дай бог еще рванёт. Пока что используем тележку, но я уже заказал вагонетку и рельсы. Просто прекрасно. У тебя тут скоро будет очень хорошо оснащённое производство. Спасибо, мистер Гамильтон. Сколько у тебя уходит времени на приготовление смеси? 2-3 часа. Потом, когда она готова, мы ее перекладываем вот на этот столик с вальцами. И получаются листы взрывчатки. Умно. Да, все так. С технологическим процессом все понятно, но я хочу и результат увидеть. Пойдемте, уже все готово для демонстрации. А ничего так рвануло, покруче динамита. Это грандиозный успех и абсолютная эклектика. Мы будем стрелять из дульнозарядных пушек шрапнелью, снаряжённой кардитом. От этой мысли меня разобрал такой дикий смех, что аж слезы выступили из глаз. Всё это время Лука с непониманием смотрел на меня. «Что с вами, мистер Гамильтон?» Как бы он ни обиделся, явно же ожидалась совсем другая реакция. «Не, не обращай внимания. Я после ранения сам не свой. Блестящий результат. Просто блестящий. Когда начнёшь производство снарядов?» «Ну, мы изготовили несколько ядер для пробных стрельб. Болванки я уже заказал». А массовое производство начнем после испытаний и вашего одобрения. Испытания новых ядер прошли намного правильнее, чем когда я пробовал стрелять их динамитными предшественницами. Несколько переданных Луке индейцев Алоне заранее вырыли окоп, а Лука подготовил рычаг с падающим фитилем и длинной веревкой. Очень правильный подход. При виде всех этих приготовлений мне даже стыдно стало. Я-то, когда проводил испытания, вел себя как рисковый идиот. А тут сразу видно, что человек подошел к вопросу безопасности серьезно и грамотно. Давайте, господин изобретатель, демонстрируйте. Я думал, вы сами захотите. Давай, давай, ты придумал, тебе и стрелять. Лука кивнул, подошел к пушке, зажег фитиль, и мы заняли место в окопе. Он дернул за веревку, и пушка выстрелила. Поленницу, которая изображала из себя мишень, разнесло буквально на щепки. Прекрасный результат. Новые снаряды более чем эффективны. К тому же нитроцеллюлоза намного мощнее черного пороха, пусть даже и нитрированного. Дальность стрельбы будет просто недостижима для конкурентов. Удачное попадание! С первого же выстрела в цель! Ну что вы, мистер Гамильтон, мы заранее пристреляли пушку, используя массово-габаритный, по-моему, вы так говорили, макет нового ядра. А, ты просто решил покрасоваться. У тебя получилось. Прекрасное представление. Рад, что вам понравилось. Изготовьте пробную партию, ядер 100, и проведите ее полноценный отстрел. Если все пройдет хорошо, можешь начинать производство. И надо будет провести еще одну демонстрацию, когда наши вояки вернутся, сказал я, имея в виду плетнева, Докараска и Шае. Будет сделано, мистер Гамильтон. На этом все. Со взрывчаткой да, все. А что, есть еще новинки? Да я, честно сказать, забыл взять с собой кое-что. Но показывать в кабинете будет даже удобнее. Вернувшись на завод, Лука обратился к одному из своих инженеров. «Костас, принеси, пожалуйста, в мой кабинет свои новинки». «Конечно, мистер Тамтакос. «Так вот какая у него фамилия. Хорошо». «Ты уже мистер?» — с улыбкой спросил я у парня. Тот моментально смутился. «Это они сами. Не тушуйся, Все правильно». Он не ответил, и мы прошли в его кабинет. «Итак, что там у вас еще молодые люди? Показывайте». Обратился я к Луке и Костасу. На столе, за которым мы сидели, лежал длинный деревянный ящик. Понятно, новая винтовка или что-то подобное. Очень интересно. Новая винтовка и новый пистолет, мистер Гамильтон. Вы уж не обижайтесь, ваш затвор, конечно, гениален, но имеет существенные недостатки. Вот как? Какие, например? Из-за особенностей его конструкции у стрелка есть серьезное ограничение по стрельбе вверх, Если винтовку слишком сильно задрать, затвор выпадает и патрон вываливается. Он же у вас ничем не закреплен. к тому же он чересчур сложный. По большому счету единственным преимуществом вашего затвора является возможность его использования для переделки мушкетов в нормальное оружие. В нашей новинке все недостатки устранены. Лука, я раньше не замечал у тебя склонности к театральным эффектам. Ты сделал отличное вступление, но я до сих пор не видел, про что идет речь. Показывай! Собственно, вот. Лука открыл ящик, и я увидел там две винтовки. Вернее, винтовку, карабин и два пистолета. Увидев их, я просто обалдел. Это был практически Ремингтон 1865 года. Пожалуй, лучшая однозарядная винтовка в мире. Вот, мистер Гамильтон. Мы с Костасом давно думали, как улучшить ваш затвор. Перебрали массу вариантов, но в итоге решили, что проще придумать новый. Результат вы видите сами. Это оружие намного проще производить. Тут всего три детали, две оси и четыре пружины. Ну и винты, конечно, с ними пришлось повозиться, но в итоге все получилось. Патроны под новое оружие тоже уже готовы. Вот они. Гильза по-прежнему картонная. Капсюля тут как такового нет. Инициирующее вещество запрессовано в дно гильзы. «Ни слова больше. Поехали на стрельбище. Проклятый испанец. Из-за него я не могу пострелять из ваших новинок». Спустя полтора часа я, абсолютно довольный, снова был в кабинете Луки. «Значит так. Производство моих винтовок и пистолетов полностью прекращаем. Они больше не нужны. Костас, как твоя фамилия?» Линдакис, мистер Гамильтон». «Отлично. Мы полностью переходим на производство винтовок, карабинов и пистолетов системы тамтакас линдакис Старые затворы используйте только для переделок мушкетов. И сделайте для них патроны с пулями Минье». Этим мы компенсируем различия в калибре стволов. Патроны надо будет продолжать выпускать всех видов. Просто для старых систем их будет меньше». «Хорошо, мистер Гамильтон». «Конечно», — ответил Лука. «И примите мои поздравления. Вы сделали лучшее в мире оружие, которое наверняка будет таковым еще очень много лет. Зайдите ко мне вечером. Вас надо по-настоящему наградить». «Да уж, Лука меня действительно удивил, притом не только своими новинками, а и тем, с какой основательностью он стал подходить к делу после того, как я сделал ему замечание по поводу работы уставшим и владения русским языком. Из парня вообще может получиться толковый такой управленец, которому можно будет доверить и общее управление всеми нашими предприятиями. Правда, он еще и конструктор отличный, так что мне придется выбирать, что более ценно». А вообще, все эти новинки появились очень вовремя. Теперь мы сможем поставить намного больше оружия для повстанцев из Новой Испании. Собственно, я туда спихну практически все старые винтовки. Нам они скоро будут не нужны, а вот им в самый раз. Надо будет только оставить несколько сотен штук для Ахаи. Интересно, как там Селия с моим сыном? Я вообще очень редко о них думаю, а это неправильно. Может, все таки как-то забрать их сюда? Марии это, конечно, не очень понравится, но думаю, что она поймет. Тем более, что она и сама скоро станет мамой. К тому же я не делал секреты из наших сели и отношений. И Мария знает и о ней, и о моем ребенке. Решено. Надо их забрать. А ага, это тоже будет на руку. Там все таки война идет. Этот чёртов полковник подробно рассказал Плетнёву с Рязановым всё, что происходит в Штатах. Новости эти, конечно, даже не позавчерашние. Но все таки понятно, что американцам очень крепко дали по зубам. Положение у них намного хуже, чем то, что я помню из истории. Не удивлюсь, что и в этот раз британцы подожгут Капитолий с Белым домом, только теперь уже основательно, так, чтобы все там до угольков прогорело. Надо будет как следует допросить всех пленных испанцев и действительно казнить виновных и причастных к расстрелу Монтерея. Как ни крути, но убийство гражданских, даже формальных бунтовщиков – это военное преступление, за которое должно быть адекватное наказание. В данном случае – казнь. Куда деть остальных, я пока не знал, но был уверен, что большинство из них останутся здесь. Пешее путешествие отсюда, в Новую Испанию, это сейчас изощрённая форма самоубийства, и все это прекрасно понимают. По большому счету ими можно усилить мою крошечную армию, но кто знает, какие мысли там в головах. Вдруг кто-то из них — настоящий, преданный слуга Его Величества, Карла IV. Получив снова оружие, этот кто-то просто докончит начатое адъютантом полковника девиль клана и совершит героический и самоубийственный поступок. Получив снова оружие, этот кто-то просто докончит начатое адъютантом полковника Девильен клана и совершит героический и самоубийственный поступок. Так что нафиг нафиг. Сначала присмотрюсь к этим людям, а потом уже буду решать, ставить их в строй или нет. Пусть пока поработают в народном хозяйстве, так сказать, грузчики, строители, крестьяне, в конце концов. Надо только приставить к ним надзирателей из числа солдат Дакараска или даже шая, Хотя насчет последних я сомневаюсь. Гордые Дальга вполне могут расценить факт, что их надсмотрщики индейцы, как издевательство. А это совершенно не нужно. И, кстати, об индейцах. Надо будет поговорить с теми Алони, которые хотели вместе с нами драться с испанцами и предложить им вступить в нашу армию. Территория, которую мы контролируем, постоянно растет. Новые поселения создаются, и нам нужно все больше солдат для охраны. Да и о потенциальных попытках дальнейших нападений испанцев или даже англичан с американцами забывать не стоит, они вполне могут быть. Завтра, прямо с утра, попрошу коменданта Аргуэльо собрать этих добровольцев и предложу им вступить в армию. Интерлюдия вторая 6 июля 1807 года. Белый дом, Вашингтон, Соединенные Штаты Америки. «Господа!» — обратился к своим офицерам генерал-майор Айзек Брок. «Мне кажется, пора заканчивать с этим свинарником. Предлагаю сжечь его ко всем демократическим чертям. Это будет отличная месть за Йорк!» Собравшиеся встретили это предложение бурными криками радости. «Полковник Джаннингс, оставляю вам эту честь. Сделайте так, чтобы тут остались одни угли». «Будет исполнено, сэр, с удовольствием!» Брок оглядел довольных англичан и обратился к своему заместителю, буквально несколько месяцев назад, прибывшему вместе со своим 20-м пехотным полком из Европы. «Подполковник Росс, вы и ваши люди превосходно себя проявили при Бладенсбурге. На вас местный конгресс. Делайте, что хотите, взорвите или сожгите, но он должен быть тоже уничтожен». «Конечно, сэр, будет сделано, сэр». Спаситель Канады отдал еще несколько распоряжений, и веселая толпа англичан вывалилась на улицу. Там Брок еще раз с завистью посмотрел на двух семинолов, прибывших в Йорк в качестве посланников от верховного вождя Ахайи, вернее, на их винтовки, и направился к городским казармам, где был расположен лагерь его армии. Там ему сообщили, что президент Джефферсон и вице-президент Мэдисон захвачены в плен. Так закончилась финальная кампания этой войны — А началась она в январе того же года с совещания в этом же кабинете. 10 января 1807 года. Белый дом, Вашингтон, Соединенные Штаты Америки. «Господа!» — президент Джефферсон обратился к собравшимся. «Положение отчаянное. Детройт контролируется англичанами. Они же установили морскую блокаду. Индейцы этого проклятого текумса терроризируют Кливленд, а Новый Орлеан...» «Заблокирован как с моря, британцами, так и с суши, индейцами из Флориды». «Вы не сказали ничего нового, господин президент», поморщился вице-президент Джеймс Мэдисон, занявший этот пост после трагической гибели Аарона Бера. «Я бы не сказал, что положение отчаянное, господин президент». Слово взял Уильям Гаррисон, до войны бывший губернатором Индианы, а сейчас фактически командовавший армией. Формальным руководителем являлся Джефферсон, но фактическим как раз-таки Гаррисон. «Обоснуйте, Вильям». «Конечно, сэр. Смотрите, Новый Орлеан хоть и находится в сложном положении, но ему ничего не угрожает, вряд ли дикари войдут в город. У Уилкинсона там более четырех тысяч патриотов. Они выстоят». «Патриотов, скажете, тоже». Пробурчал себе под нос Мэдисон. «Многие из них пираты. Простые пираты». «В первую очередь они патриоты, господин вице-президент, а только потом уже пираты». «Господа, не спорьте», — прервал начавшуюся перепалку Джефферсон. «Продолжайте, Вильям». Спасибо, господин президент. Так вот, Новый Орлеан вне опасности. Потерять Детройта и, возможно, Кливленда неприятно, но не критично. Морская блокада — это уже более серьезная проблема, но и она не приведет к нашему поражению. Пока я не вижу ничего оптимистичного в ваших словах, мистер Гаррисон. Терпение, господин вице-президент, терпение. Самое главное, что у нас помимо армии уже пять милицейских дивизий, готовых к боевым действиям, а всего федеральное правительство располагает 23 тысячами солдат. Это отличные новости, Вильям. Что вы предлагаете делать? Как сообщают наши агенты из Йорка, Брок пока копит силы и ждет прибытия сразу двух пехотных полков из Европы. Поэтому пока я предлагаю снять угрозу Кливленду и вернуть под контроль Детройт. И кроме того, хорошо бы устроить диверсии в Квебеке и Йорке. «Диверсии — это хорошо. Какие именно?» «В Йорке мы планируем взорвать резиденцию лейтенант-губернатора и арсенал. В Квебеке — портовые сооружения». «Прекрасный план. Надеюсь, этот проклятый брок взлетит на воздух вместе со своей резиденцией». «Мы все на это надеемся, господин президент». Через три недели первая американская армия под командованием генерала Халла вошла в соприкосновение с отрядами Текумсе под Кливлендом. Произведённый к тому времени в полковнике английской армии вождь племени Шауни не стал принимать бой, и индейцы отошли на север. Вдохновленные этим успехом американцы двинулись на Детройт. Генерал Халл планировал вернуть себе город, обойти озеро Эрис Запада, захватить Маравиан Таун и с запада создать угрозу Йорку, столице Верхней Канады. Одновременно с этим вторая американская армия под командованием генерала Ван Ранселлера планировала вернуть Огденсбург и выйти к Йорку с востока. Обе американские армии обладали значительным преимуществом перед противником, особенно первая. В Детройте базировались всего два батальона пехоты и эскадрон драгунов под командованием полковника Кокрейна, тёзки адмирала, который руководил английскими силами в Карибском море. Против них было четыре милицейские дивизии, почти 12 тысяч человек. Правда, к Детройту отошли силы Тикумса, но генерал Халл их в расчет не принимал. 5 марта 1807 года. Восточный берег реки Мауми, Мичиган, Соединенные Штаты Америки. В 8 часов утра. Все готово, обратился Тикумса к своему брату Тенскватаве. Да, брат. Подарки от Ахайи закреплены на опорах моста. Хорошо. Когда синие мундиры начнут переправу и повезут пушки, мы взорвем мост. Под подарками Ахайи Текумса имел в виду динамит. Посланцы Текумса недавно вернулись из Флориды с грузом из десятка винтовок, патронов и, самое главное, взрывчатки. Сейчас этой взрывчаткой был заминирован мост через Мауми, по которому вот-вот должна была начаться переправа войск генерала Халла. Полковник Кокрен предупрежден. Он атакует, как только мост будет взорван. Хорошо, брат, ты сам будешь стрелять в этот, как ты его назвал, динамит. Да, ты сам будешь стрелять в динамит. Да, я лучше всех умею пользоваться оружием Белого Духа. Решать тебе, ты вождь. Через полчаса первая милицейская дивизия американцев подошла к мосту, а через три переправа была в самом разгаре. В какой-то миле от моста были слышны ружейные выстрелы. Там американцы уже вступили в бой с отрядом полковника Кокрейна. Они владели превосходством, но генерал Халл решил, раз уж британский командир настолько глуп, что вышел навстречу его армии с такими ничтожными силами, то лучше всего будет переправиться полностью, включая артиллерию, и разом навалившись уничтожить англичан. Вот, наконец, по мосту загрохотали первые пушки. Совсем скоро они в соответствии с планом Халла начнут обстреливать позиции англичан. И их появление — это сигнал для Тикумса. Время действовать. Он встал из-за своего укрытия, располагавшегося в шести сотнях шагов от моста, вскинул винтовку белого духа и тщательно прицелился. Даже если кто-то из американцев его и видел, то наверняка не придал бы этому значения. Что такое один индеец, да еще и так далеко, невозможно на таком расстоянии попасть в человека. Но Текумсе и не собирался стрелять в американцев. Его целью был динамит, закрепленный на опоре моста. Динамита было много, и он должен был попасть. Первый выстрел индейца ушел в молоко, как и следующий. Он даже не попал в опору, третий был уже ближе, а вот четвертым он попал. Динамит тут же сдетонировал, и мост взлетел на воздух вместе с четырьмя пушками и нешуточным запасом пороха и ядер. Воздух наполнился криками раненых солдат и жалобным ржанием умирающих лошадей. Американцы моментально остановились. Мост являлся единственной переправой, и как теперь быть, никто не знал. И к тому же на западном берегу, куда успели переправиться чуть более четырех тысяч ополченцев, послышали звуки яростного боя. Пользуясь замешательством противника, Кокрейн атаковал всеми силами. Его поддержали и индейцы-тикумсы. Чуть более трех тысяч из них были на западном берегу, опять на восточном. До этого они, умело маскируясь, ждали в лесу, в километре от моста. Но когда раздался взрыв, бросились на врага. Километр — это очень много. Будь на месте милицейских дивизий, регулярная армия, американцы их бы просто перестреляли. Но ополченцы есть ополченцы. Взрыв моста и атака индейцев их настолько смутило, что вместо стройных залпов атакующих встретила жиденькая цепочка наспех сделанных выстрелов. Очень быстро воины Текумсе преодолели расстояние до врага и началась рукопашная, в которой у американских ополченцев шансов было немного. Особенно после того, как отряд полковника Кокрейна принудил сдаться успевших переправиться американцев и развернув захваченные пушки, начал с западного берега поддерживать огнем своих союзников. К чести генерала Халла и его штабных офицеров надо сказать, что они не побежали даже тогда, когда основная масса их солдат обратилась в бегство и продолжили драться до последнего. Самого Халла зарубил Тенскватава. Его трофеем стал мундир американского генерала, который он потом с гордостью носил, за что его соплеменники дали ему еще одно прозвище — «Синий мундир». Разгром был полным, более 7 тысяч американцев погибли, еще 2 тысячи попали в плен. Первая американская армия прекратила свое существование. На севере, возле Огденсбурга, состоялось еще одно сражение — Британская армия под командованием генерал-майора Айзека Брока сошлась со второй американской армией генерала Ван Ренселлера. Здесь англичанам не удалось достигнуть решительного успеха, все таки им противостояли регулярные американские войска. Но даже то, что Огденсбург остался за ними, можно было считать успехом. Пожалуй, единственным, в чем американцы преуспели, стали диверсии. Им успешно удалось взорвать резиденцию лейтенант-губернатора, и в результате этого в Йорке случился грандиозный пожар, практически уничтоживший центр города. Если бы не дождь, то город сгорел бы полностью. Правда, генерал-майор Брок, назначенный к тому моменту лейтенант-губернатором Верхней Канады, в то время уже покинул город и направился к войскам в Огденсбурге. Так что желание Джефферсона исполнилось только частично. В Квебеке диверсия также была успешной и тоже частично. Взрывом американцы повредили, но не уничтожили инфраструктуру порта и парализовали его работу на несколько недель. 20 апреля 1807 года. Луизиана, окрестности Нового Орлеана. Сколько вы говорите у вас воинов, вождя Хая? 4000 лучших воинов семинолов и их союзников готовы атаковать город. Понятно. У меня два линейных корабля и четыре фрегата, пять транспортных, на которых 800 человек морской пехоты и 5000 обычных. Ваша атака будет сигналом для нас. Для артиллерийской поддержки я выделил вам две батареи 14-фунтовых пушек вместе с расчетами. Когда мы услышим канонаду, то подойдем на дистанцию выстрела, принудим береговые батареи к молчанию и высадим десант. Это хороший план. Я уверен, что он сработает. У ваших воинов интересное оружие. Откуда оно? Его сделал для нас отец моего внука. Как это? Семенолы разве делают огнестрельное оружие, да еще такое современное? Нет. Отец моего внука Маркис Алехандро де Каса Альмендарас, Испанец? все равно странно. Но это так. Ахай разговаривал с сэром Александром Кокрейном, командующим британскими силами на Карибах. Два месяца назад из метрополии пришла эскадра, направленная ему в помощь, и адмирал горел желанием захватить Новый Орлеан. Морская пехота, о которой он говорил, была его личным проектом. В ней служили исключительно чернокожие из местных, причем там были как свободные, так и беглые рабы. За это адмирала постоянно критиковали, но он стоял на своем и не собирался распускать эти подразделения. Сегодня они наконец-то пойдут в свой первый настоящий бой. С Ахаей он связался из-за Тот плотно общался с представителями английского командования и упомянул о своих союзниках из Флориды. Англичане не были дураками и решили, что в грядущей операции по захвату Нового Орляна им пригодится любая помощь. Хотя на самом деле было совсем непонятно, кто кому еще помогать будет. Силы у Ахаи были немаленькие, и он в любом случае собирался штурмовать город. Другое дело, что с англичанами это будет намного проще, а удерживать захваченные семенолы не собирались. Захват Нового Орляна прошел как по маслу — И индийцам, скорее всего, даже не понадобилась бы помощь англичан. Патриоты, о которых говорил Гаррисон, оказались не так хороши, как они них думали. Столкнувшись с вооруженными скорострельным оружием семинолами, они решили, что своя рубашка ближе к телу, и быстренько погрузившись на корабли, попытались сбежать из Нового Орлеана. Это им не удалось, так как они столкнулись с эскадрой англичан. Линейные корабли, идущие впереди фрегатов, очень быстро перетопили пиратские посудины, и англичане приступили к высадке десанта. Спустя 7 часов после начала штурма город был полностью захвачен. Ахайя выполнил обещание, данное когда-то своей дочери, и не стал устраивать в городе резню. Правда, это не помогло губернатору территории Луизианы и Миссури Джеймсу Уилкинсону. Когда его схватили, то Ахайя лично перерезал ему горло, отомстив за похищение Селии. Затем его воины покинули Новый Орлеан, передав его англичанам. Таким образом, Соединенные Штаты Америки за какой-то месяц оказались не просто на грани поражения, а на грани краха. Финальная стадия этой войны началась в середине июня. К англичанам в Канаде пришло пополнение — Корона, наблюдая, как удачно складывается противостояние с бывшей колонией, расщедрилась и прислала Броку не два, а три пехотных полка, и англичанам удалось оккупировать Массачусетс и Нью-Гэмпшир. На юге войска адмирала Кокрейна совместно с индейскими союзниками — к тому моменту все пять цивилизованных племен выступили на их стороне — захватили последовательно Джорджию, Южную Каролину, Северную Каролину и частично Вирджинию, Фактически, под контролем федерального правительства осталась треть страны. Томас Джефферсон после разгрома на реке Мауми неоднократно пытался заключить мир с англичанами, но затея Гаррисона с диверсией очень сильно вышла американцам боком. Айзек Брок и слышать ничего не хотел о мире, пока англичане не отомстят за Йорк. Все понимали, что это означает только одно. Лейтенант-губернатор Верхней Канады нацелился на Вашингтон, и он хотел не просто его захватить, а уничтожить. 1 июля войска адмирала Кокрейна и генерал-майора Брока соединились в Мэриленде и разгромив последние силы американцев в ожесточенной битве при Бладенсбурге, через неделю вошли в Вашингтон. Правительство Соединенных Штатов бежало оттуда так стремительно, что американцы не успели практически ничего вывести. Англичане с особенным удовольствием сожгли портрет Вашингтона в Белом доме, а также Декларацию независимости и Биле-правах, основополагающие документы, американской государственности. Если бы это узнал Александр Гамильтон, он бы наверняка расстроился. все таки он к созданию этих документов приложил массу усилий. С другой стороны, его желания касательно Соединенных Штатов полностью исполнились. Мирный договор был подписан 7 июля, на следующий день после того, как в Вашингтон доставили плененного президента Джефферсона и многих членов Конгресса и Сената США. По этому договору от США в пользу Великобритании полностью отторгалась территория Луизианы и Миссури. Кроме того, был отменен Гринвельский договор от 1795 года, и США потеряли Индиану и Огайо. Помимо этого, США обязались выплатить контрибуцию в размере 15 миллионов долларов, и им было запрещено иметь военно-морской флот и армию свыше 5000 человек. Все это фактически ставило крест на любых попытках территориальной экспансии американцев, как на юг, так и на запад. Что интересно, Вашингтонский договор подписали в тот же день, когда в Тельзите был заключен мир между российской и французской империями, по которому Россия присоединилась к континентальной блокаде. Подписание этого мира развязало Наполеону руки в действиях против Португалии, что имело далеко идущие последствия для Калифорнии и лично Александра Гамильтона.